Глава 10. Пора было отправляться на плантацию, в смысле в комнату для медитации. На самом деле я был совсем не против уединиться. Хотелось как следует обдумать полученную инфу. Удобно устроившись в своем подушечном гнездышке, я закрыл глаза и стал в подробностях разбирать сегодняшний разговор. Из слов учителя вытекало, что создать сознание – Это высший пилотаж, круче, чем сотворить целый мир. А я ведь тоже творил свои миры, только в виртуальной реальности, причем вместе с игроками. Не сравнить, конечно, с настоящей реальностью, но лиха беда начала. Я невольно заулыбался, вспоминая, как созданная мной вирусная программа наставляла меня на путь истины. Вот помедитирую и пойду пообщаюсь с моим гномиком. Здесь ведь, кажется, сеть работает. Пусть снова поучит меня жизни. Ни одному же учителю мне мозг выносить. На этой радостной ноте я приступил к работе. Сегодня в моих планах было разобраться, почему у меня Давича не вышло материализовать мороженое. Что же не сработало? Прокрутив в памяти вчерашний неудачный опыт, я наконец понял, почему потерпел поражение. Мороженое было слишком абстрактным объектом для материализации. Нужно было по максимуму конкретизировать мыслеобраз. Закрыв глаза, я представил два шарика шоколадного мороженого в белой фарфоровой чашке. Шарики были чуть подтаявшие сверху, но с отчетливыми следами черпачка на боковой поверхности. Сама чашка очень холодная, слегка запотевшая. Одна капелька конденсата не удержалась на ее поверхности, И стекла на ковер. Я открыл глаза и вытер с ковра упавшую каплю. Не знаю, как на вкус, но на вид мороженое было самым настоящим. Я взял в руки чашку и только тут понял, что про ложку совсем забыл. Но эту проблему удалось решить довольно быстро. Я материализовал чайную ложечку из своей московской квартиры и уже через минуту отправил в рот первую порцию мороженого. Оказалось, вполне съедобно, даже вкусно. В целом, ничего необычного по сравнению с мороженым из какой-нибудь кафешки. Пожалуй, не помешал бы шоколадный соус или взбитые сливки. Быстренько справившись с первой порцией, я уже вполне уверенно сварганил один шарик мороженого с соусом и еще один со сливками. Раздухарившись в конец, я материализовал бутылку колы, И залил весь этот кулинарный разврат сладкой газировкой. Ну вот, теперь можно и помедитировать. На чем бы мне сконцентрироваться? А не на чем. На пространстве передо мной. А то еще чего доброго наделаю тут очередную кучу балерин и зайцев. Погрузившись в сытую дремоту, которую только с очень большой натяжкой можно было назвать медитацией, я совсем позабыл уничтожить следы своих экспериментов. А вот учитель не позабыл меня проверить и, бесшумно отворив дверь, наткнулся на кучу грязной посуды посреди комнаты. «Вижу, что обедать ты теперь не скоро захочешь», не то со смехом, не то с укором, констатировал он. «Материализация, значит? Ну что ж, это нужно обдумать». С этими словами учитель развернулся и вышел из комнаты. «Ну вот, а мне что теперь делать? Явных указаний как будто не поступило». Будем считать, что это означает свободное время. Недолго думая, я отправил грязную посуду в небытие и выглянул в коридор. Интересно, куда же учитель направился обдумывать мою участь? Будет обидно наткнуться на него у камина. С другой стороны, я не первоклашка, чтобы переживать из-за проголов. Или все-таки первоклашка? Гордо выпрямившись и специально громко шаркая, я прошествовал в каминный зал. К сожалению или к счастью, мой протестный запал ушел молоко. Учителя там не оказалось. Вот и отлично. Пора проверить здешний интернет. Я поднялся в свою комнату и уселся перед раскрытым ноутом. Сеть работала исправно, но данные были не позднее даты моего появления в убежище. Оно и понятно. Пока я здесь, время в базовой реальности не движется. И еще один облом. Сколько я не звал Антошу, Он так и не объявился. Причина была, вероятно, та же самая. Делать было нечего, и я решил прогуляться перед обедом. Зря учитель решил, что у меня не будет аппетита после жалких четырех шариков мороженого и бутылки колы. Не спеша я надела все, что было теплого в шкафу, и отправился на улицу. У меня родилась идея попробовать пробраться по сугробам к внутреннему дворику и окружавшим его елкам. Если Наст держал здоровенного волка, то и меня теоретически должен был выдержать. Чего уж я там надеялся увидеть, так и осталось за кадром. Так как на открытой площадке, укрытой теплым пледом, сидел учитель и, прихлебывая чай, любовался пейзажем. Вот, оказывается, где он предпочитает обдумывать мои новые способности. Первой моей реакцией было тихо ретироваться в свою комнату, но учитель услышал мои шаги и поманил соседнее кресло. Я не стал упрямиться. Все лучше послушать знающего человека, чем без толку болтаться по дому. «Антон, тебе нужно вернуться в базовую реальность», – безапелляционно распорядился учитель, не потрудившись даже что-либо объяснить. «Вот это поворот. Значит, мое обучение закончено или не в коня корм?» «Но сначала нам нужно прояснить один аспект», – добавил он, глядя мне прямо в глаза – Откуда ты черпаешь энергию для материализации? Я пишу. Это что, допрос? А мне почем знать, откуда наберется? И вообще, кто из нас двоих тут все и обо всем знает? Видимо, праведное возмущение было написано мне на лбу. Учитель понял, что ждать от меня признательных показаний не стоит и переключился с роли дознавателя обратно в привычный амплуа наставника неучих. Как ты думаешь, Антон? Сможет ли компьютер создать картинку на экране монитора, если его не подключить к источнику электричества? Опять риторический вопрос. И снова мне представляется возможность продемонстрировать свои, верно, подданические чувства. Понятное дело, я замотал головой к удовольствию моего наставника. Также и с материализацией, констатировал учитель. Ты можешь создать мыслеобраз, но чтобы он стал, так сказать, материальной частью твоей реальности, Его необходимо накачать энергией низких вибраций. В самих этих вибрациях недостатка нет. Их полно в нашем мире. Но вот управление этим процессом, накачки, осуществляется с уровня практически недоступного простым игрокам. Он опять скосил на меня глаза, ожидая реакции. А что я мог сказать? Что я не простой игрок, а программист? Покойный сам это знает. Или он ждет от меня признания в том, что я по ночам тырю, у него из загашника тонкие энергии. Этот особый вид вибраций часто называют любовью, продолжал учитель, не дождавшись от меня ничего вразумительного. Любовь является главной творческой силой в нашей реальности. Вот клево. Значит, каждый влюбленный это потенциальный волшебник. К сожалению, дальнейшие слова учителя быстро охладили мой. Задор. Не стоит, однако, принимать за любовь страсть, возникающую у противоположного пола при виде стройных ножек или накачанного торса. Собственнические чувства супругов друг к другу и к своим детям также не являются источником творческой силы. Учитель задумчиво посмотрел на горы, залитые солнечным светом, и в его глазах промелькнуло что-то такое. Может быть, это и есть любовь? В общем, я моментально простил ему все издевательства и унижения. Сознание обычных игроков не может постоянно функционировать в вибрациях любви, заявил творец убежища. Но изредка отдельные игроки могут переходить в режим творчества на ограниченное, как правило, довольно короткое время. Это может происходить естественно, как ступенька на пути духовного развития. Но можно этого добиться и с помощью специальных практик. А вот отсюда поподробнее. Интересно, это он про магические ритуалы или про духовные практики? А в чем, кстати, разница? Только ли в целях и мотивации? Или существуют иные отличия? В базовой реальности действует непреложный закон, продолжал вещать учитель. Чем выше уровень развития сознания, тем больше у него возможностей для творчества. Иначе говоря, развитые сознания могут черпать больше творческой энергии мироздания без кармических последствий. «Этот закон действует только в базовой реальности?» – спросил я, изобразив на лице дебильную невинность. «Мне показалось, что учитель недовольно дернул щекой? Или не показалось?» «Ты все правильно понял, Антон», – проворчал он. «Творец высокого уровня может обойти этот закон. В убежище, например, он не действует». «Нет, не показалось. Не хотел учитель делиться со мной этим знанием, видимо, чтобы не искушать. А я, выходит, таки залез без спроса в его заначку. Но я же не специально. Нужно было сразу меня проинструктировать». «Я не знаю, как ты получил доступ к творческой силе», — ответил учитель на мой невысказанный вопрос. «Подозреваю, что ты и сам не знаешь. Я прав?» «Если я нарушил какие-то правила...» то только потому, что мне о них ничего не было известно, сказал я с напором, типа нечего мне тут обвинять на ровном месте. В том-то и дело, что ты ничего не нарушал, сказал учитель со вздохом и опять задумчиво уставился на вершины гор. Если моя невиновность не вызывает сомнения, тогда я не понял, почему меня изгоняют из убежища. Я стал опасен, но для кого? Уж точно не для бессмертного творца. Марго предположила, что это, возможно, проявляются способности программиста. Закинул я удочку. Может быть, материализация как-то связана с моей миссией? Вот это тебе и следует проверить в базовой реальности, подвел черту учитель. Если твои способности к материализации идут от создателя, то возмущение ткани реальности не произойдет, так как твои действия будут соответствовать его плану. А если возмущение произойдет, то охотники будут иметь полное право меня пристрелить, несмотря на охранный медальон». С горечью резюмировал подневольный экспериментатор. Учитель промолчал, сохраняя бесстрастное выражение на лице. «Понятно, чего уж. Не хочет он рисковать своей репутацией и ссориться с охотниками. А вдруг я не тот, кем он меня считает?» «Хорошо, я уйду. И пусть ему будет стыдно, что он лишил меня защиты». «Я, к сожалению, не вижу другого эффективного способа разобраться с твоей миссией», – нарушил молчание учитель. «Ты слишком быстро овладел техникой, на которую другие игроки тратят многие годы жизни. Следовательно, времени до начала у тебя осталось совсем мало. Но это не значит, что твоя миссия связана именно с материализацией, хотя вероятность действительно очень высока. Возможно, способность материализовывать вещи – Это просто побочный эффект какого-то другого дара. Если бы я мог придумать более безопасный способ это проверить, то не стал бы подвергать тебе риску». Учитель поднялся из кресла, подошел к краю платформы и тяжело облокотился на перила, нависнув над пропастью. «Впрочем, тебе решать, Антон», – невесело улыбнулся он. «Чего ты опасаешься больше? Охотников?» или не успеть определиться с миссией и потерять управление своей волей. У меня потеплело на душе. Несмотря на то, что выбирать в сущности было не из чего, я был рад, что учитель в этой ситуации думал обо мне, а не о своем комфорте. И, конечно, он был прав. Я предпочту рискнуть с охотниками. Мне лучше всего вернуться прямо сейчас. Я подвел черту дискуссии, и мне стало легче от принятого решения. — Если сложится критическая ситуация, немедленно возвращайся в убежище, — напутствовал меня учитель. — Здесь я смогу тебя защитить. — Ага, если успею. — И как же интересно, он сможет меня защитить, если что. Я даже приблизительно не представлял, какой силой может обладать Творец в своем мире. Жаль, нет времени для расспросов. Через десять минут я уже сидел на кровати в своей комнате и пытался собраться с мыслями. Ведь я окажусь в своей московской квартире аккурат перед тем, как белобрысый фанатик в него ворвется, размахивая пистолетом. И у меня будут считанные секунды, чтобы его нейтрализовать, иначе дальнейших экспериментов с материализацией может и не потребоваться. Если честно, мне было тупо страшно возвращаться, но и отсиживаться в убежище до конца дней мне тоже не светило. Мой персональный счетчик отсчитывал последние деньки до времени че. Я достал из-за пазухи охранный амулет и сжал его в ладони. Это немного помогло успокоить нервишки. Закрыв глаза, я визуализировал свою спальню и почти сразу приложился пятой точкой о пол. Но это ж надо было быть таким тупицей, чтобы забыть, что в момент перехода в убежище я стоял рядом с кроватью. Однако время для рефлексии было явно неподходящим. Потирая пострадавшее место, Я ринулся к входной двери. Белобрысый все еще возился с цепочкой. Хорошо, что у меня хватило ума ее набросить перед побегом. С разбегу я пнул дверь ногой и, сбросив цепочку, распахнул ее перед охотником. Он на секунду застыл в недоумении. На это, собственно, и был расчет. Нужно было дать ему возможность хорошенько рассмотреть мой амулет. Я вполне резонно опасался, что после прошлой неудачи он не станет тратить время на разговоры, а просто сходу меня пристрелит. Белобрысый ввалился по инерции в квартиру и застыл, уставившись на серебряный диск у меня на шее. Вот и славно. Будем надеяться, что он чтит кодекс чести своей охотничьей стаи выше естественного желания расквитаться за предыдущий прокол. Молчаливая сцена на мой вкус несколько подзатянулась. Я решила разрядить обстановку. «Привет, Стэн!» «Проходи, не стой в дверях!» Я демонстративно повернулся к нему спиной. «Будешь завтракать?» Надо отдать должное охотнику. Он очень быстро сориентировался в обстановке. Еще секунду назад он был готов совершить убийство, а сейчас его лицо расплылось в улыбке. Рука даже не дернулась за спину, где за поясом у него был спрятан пистолет. «Лучше бы чего-нибудь покрепче!» небрежно бросил киллер. У тебя есть? Или сбегать? Покрепче говоришь. Выходит, не такой уж ты хладнокровный убийца, если тебе требуется выпивка, чтобы сбросить стресс. Или парить просто замерз ночью на скамейке. Есть коньяк. Я решил поддержать непринужденный тон. Подойдет? Охотник кивнул и двинулся за мной на кухню. Разлили коньячок по бокалам. Я даже порезал лимон и откопал в шкафу початую коробку Рафаэлла. Сцена была все реалистическая. Несостоявшиеся убийцы и его жертва молча чокнулись и опрокинули по полсуточки. — Знаешь, Туха, — заявил Белобрысый, морщась от лимона, — а я даже рад, что не пришлось тебя убивать, хотя за прошлый раз и огробни по-детски. Ты мне сразу понравился. — Очень мило. Я что же, теперь должен быть ему благодарен, что все еще дышу? — Не хочется тебе расстраивать, дорогой товарищ. Но ты мне совершенно не понравился и вряд ли когда-нибудь понравишься. Нестыковочка получается. Разумеется, ничего такого я не сказал. А просто разлил еще по одной. Что ж ты мне в прошлую нашу встречу свой медальон не предъявил?» С упреком продолжал Стэн. «Или у тебя его еще тогда не было?» Догадливый да какой. какой! Недаром охотничий хлеб ест! Врать не хотелось, тем более, что непосредственная опасность мне вроде бы уже не грозила». Хотя кто знает этого фанатика, что там у него на уме? Все же я кивнул, соглашаясь с его умозаключением. «Ну ты и шустрый мужик!» – восхитился охотник. «И везуч к тому же!» Он сделал маленький глоток коньяка и зашушал Рафаэлкой. Если честно, я надеялся, что Белобрысый выпьет и распрощается. Но он явно был настроен поговорить. В его глазах появилось задумчивое выражение – И вообще он как-то весь сутулился, будто уменьшился в размерах. — Ты ее видел? В голосе Стена вроде бы промелькнули просительные нотки. — Это он продали, что ли? Как же эта девица их всех скрутила? Что Вертер, что Стэн. Оба превращались в размазню, как только о ней заходила речь. — Странно. Но на меня дали такого ошеломлительного впечатления вовсе не произвела. Скорее уж я был на нее зол. Внешне она, конечно, удивительно похожа на мою Алису, но от этого она мне только еще меньше нравилась. Я очнулся от задумчивости. Стэн от нетерпения ерзал на стуле и крутил коньяк в бокале, едва не проливая напиток себе на колени. «Видел», — подтвердил я. «Вот только что в кофейне разговаривали». Наверное, это было жестоко. На лице охотника отразилось неподдельное страдание. «Он сжал бокал так сильно?» что я мысленно уже распростился с этим представителем своей питейной посуды. Но все-таки он был бойцом. Не зря их учитель дрессирует. Бокал остался невредим. Я имею в виду, что мы сидели в кофейне до того, как я отправился в убежище. На всякий случай пояснил я. Все поклонники мастера игры были какие-то нервные. Лучше было не создавать поводов для ревности на ровном месте. Стэн кивнул и немного расслабился. Эх, друг Ситный, не ко мне тебе следует ревновать. Есть у тебя конкурент в твоей же банде. И, на мой взгляд, у Вертера было больше шансов на ответные чувства. Впрочем, женское сердце — это настоящее трн Ты назвал меня по имени, — Белобрысый уже обрел прежнюю уверенность. Значит, вы обо мне говорили. Мой непрошенный гость снова вошел в привычную для себя роль вершителя чужих судеб. Из его голоса напрочь исчезли просительные нотки. Я понял, что нужно отвечать очень аккуратно во избежание немотивированного обострения его мнительности. Естественно, я не стал сообщать Белобрысому, от кого и при каких обстоятельствах узнал его имя. Пусть думает, что мне его Дали назвала. Она только сказала, что вы были женаты. Нужно было заканчивать с этой скользкой темой. Но тут меня, как назло, пробило на любопытство. А, кстати, почему вы разошлись? Стэн недобро зыркнул на меня из-под полуопущенных век. Но кто меня за язык тянул? Вот не дал мне бог таланта вовремя заткнуться. Ты же знаешь, кто она? Этот вопрос больше смахивал на обвинение. А я потомственный охотник. Нам пришлось расстаться. Таковы правила. А когда женились? Вы о чем, интересно, думали? Или удали тогда еще не проснулись способности? Однако жестко их там дрессируют в их стрелковом клубе. И по всему выходит, что Вертер плевать хотел найти их правила, раз завел роман с мастером. Ладно, не моего ума это дело. Я первый раз встречаю программиста. Стэн решил перевести разговор с неприятной темы. Каково это, а? Ну что ему рассказать? Что при одной мысли о том, как я могу неожиданно превратиться в зомби, меня чуть ли не выворачивает? Или о том, что мысли о скорой смерти вгоняют меня в депрессию? Нашел о чем спросить недоумок. — Ничего особенного я не чувствую, — раздраженно бросил я. — Вот только начинают проявляться всякие необычные способности. Естественно, охотнику стало любопытно, какие такие способности у меня обнаружились. Про гномика и прочие нетленки я, естественно, распространяться не стал. Пришлось кормить ему инфу про материализацию, что отстал. — А покажи что-нибудь, — азартно подначил меня охотник. — Интересно, это у него от любви ревности крыша едет? Или ищет предлог, чтобы меня все-таки пристрелить? «Ты это серьезно?» Спросил я насмешливо. Киллер понял, что заехал не в ту сторону и смешался. «Извини, не хотел тебя провоцировать». Оставалось неясно, то ли ему действительно стыдно за свою несдержанность, то ли обидно, что не удалось меня таки спровоцировать. «Ты только не вздумай в базовой реальности практиковать». Он уже снова превратился из любопытного мальчишки в охотника. «Если засечем...» Никакой охранный амулет тебе не спасет. Вот-вот. Об этом я и говорил учителю. Как же мне экспериментировать с материализацией, если я у них под колпаком? Понятно, что можно быстро сбежать в убежище. А как тогда выполнить миссию? Тоже в убежище? Может быть, просто немного подождать? И все с моей миссией прояснится само собой? А если не успеет? Засада. Тем временем... Мой непрошенный гость понял, что я не собираюсь поддерживать беседу, и засобирался. Я машинально проводил его до двери, думая совсем о другом. Запер за ним дверь и также в автоматическом режиме набросил цепочку. Уже на полпути кухни я вспомнил, что вечером должна прийти Светик. Будет нехорошо, если она не сможет войти из-за цепочки. Я быстренько исправил свою оплошность, и мои мысли по ассоциации переключились на Светика. Нужно было что-то решать. Конечно, мне было досадно, что она не сказала про своего мужа. Но когда я давеча строил из себя каменного гостя, мною двигало только одно желание – увести ее подальше от убийцы. Теперь ситуация вроде бы стала для нее безопасной. Но после всего, что я узнал в убежище о своей прогаммерской участи, вставал вопрос – стоит ли морочить девушке голову и наваливать на нее мои проблемы? Каково ей будет, когда я погибну или чего доброго свихнусь? «А каково я сейчас?» «Что хуже?» Я сварил себе кофе и попытался мыслить здраво. Получалось не очень, наверное, потому что это был скорее сердечный вопрос, и интеллектуальными потугами он не решался. Я тупо не понимал, как мне следует поступить. Через какое-то время я осознал, что уже давненько, как игрушечный паровозик, нарезаю круги по квартире с чашкой остывшего кофе в руках. Это уже был явно неадекват: Почему я не могу принять решение? Раньше у меня с этим проблем не наблюдалось. Я уселся в свое любимое кресло, выпил одним глотком холодный кофе и, наконец, задал себе правильный вопрос: А я-то чего хочу? Вернуть светика или расстаться? И тут меня буквально как автоматной очередью прошила одна простая мысль: Стал бы я также обсасывать эту проблему? если бы на месте Светика была моя Алиса. Да я бы зубами держался за каждый миг жизни, в котором мы смогли бы быть вместе. Подобной дилеммы даже не возникло бы. Скажете, Алисы больше нет? Но это ничего не меняет. Моя любовь к ней никуда не делась. И уверен, не денется, пока я сам жив. А может быть, и потом тоже. Кто знает. Внезапно я словно в трансе увидел череду наших жизней, В которых судьба сводила нас вместе снова и снова. У нас были разные имена и по-разному складывались наши жизни. Только одно было неизменно. Мы всегда были вместе. Видение рассеялось, оставляя после себя светлую печаль и спокойную уверенность, что в следующей жизни мы с моей любимой обязательно встретимся. Этому не было рационального объяснения, я просто совершенно точно знал, что так оно и будет. Только одна мысль не давала мне покоя. Как могла Алиса оставить меня одного больного в заштатной больничке северного городка? Что заставило ее так поступить? Нет, я не чувствовала обиды. Даже тогда в больнице я не мог на нее обижаться или злиться. Скорее, это было недоумение. Я не понимал этого тогда, и не могу понять до сих пор. А вдруг именно это мое непонимание и заставило упасть ее вертолет? Ведь мысли программируют нашу реальность, не так ли? Мог ли я подсознательно желать, чтобы Алиса заплатила за свое предательство? Я ведь программист. Значит, потенциально обладаю способностью менять базовую реальность, хотя бы неосознанно. От этих рассуждений мне стало тошно и зябко. Однако вариться в собственных рефлексиях и догадках не было никакого смысла. Я был слишком пристрастен, чтобы судить объективно. Лучше обсудить этот вопрос с учителем. Он-то уж точно расставит все точки над «ё». Да и какая теперь разница? Дело прошлое. Я отправился на кухню чего-нибудь перекусить, но по дороге понял, что абсолютно не хочу есть. А вот поспать пару часиков мне бы не помешало. В убежище сейчас как раз наступала ночь. Одела на кровати еще сохраняла отпечаток моего тела. Светикова подушка слетела на пол, когда я вскочил с постели навстречу охотнику. Подняв подушку, я привычно уткнулся в нее лицом и свернулся калачиком, как в детстве. Сон пришел практически сразу. И это был тот самый кошмар, который вернул меня к жизни в Норильской больнице. Мне снилась Алиса. Она карабкалась по крутому скользкому склону сопки, обламывая ногти и обдирая колени. Вся ее одежда была изорвана и обляпана грязью и сажей. По распущенным мокрым от дождя волосам струилась кровь из раны на лбу. Алиса из последних сил позла наверх и рыдала в голос. В ее глазах застыл смертельный ужас. Струйки слез смешивались с кровью. и оставляли бурые следы на камнях и жухлой траве. Вот она оглянулась, и я сразу понял, чего она так испугалась. Метрах в пятидесяти вниз по склону мелькнула серая тень. Внезапно в лучах заходящего солнца полыхнула зеленая молнии пара глаз, потом еще одна. Волки. Их было много. Наверное, целая стая. Только не так. Я просто не мог принять такого финала. «Моя девочка не должна была погибнуть в зубах этих мерзких тварей!» Как будто услышав мой безмолвный вопль, Алиса из последних сил рванула вперед и, тяжело дыша, прильнула к высокой, черной от воды скале. Нужно было только забраться вверх на десяток метров, чтобы спастись. В скале кое-где были видны вполне удобные выбоины и острые выступы, так что подъем был вполне возможен. Алиса, видимо, тоже это поняла. Она успокоилась... вытерла руки о штаны, чтобы не скользили, и полезла вверх. Волки мгновенно почуяли, что добыча ускользает, и рванули по склону сопки, как на крыльях. Но они опоздали. Когда твари добрались до скалы, Алиса уже была в метрах пяти-шести от подножья и продолжала уверенно карабкаться. После нескольких неудачных попыток допрыгнуть до лисиных ног, волки молча расселись полукругом у скалы, как в кино, только попкорна не хватало. Я отчетливо видел, как тяжело дается этот подъем моей любимой. Ее ноги уже дрожали от усталости. Руки то и дело соскальзывали, лихорадочно нащупывая следующую опору. Частое дыхание с хрипом вырывалось из груди. Но она больше не плакала. Она боролась за жизнь до конца, каким бы он ни был. Наконец Алиса добралась до вершины и уцепилась за куст, росший на ее удачу прямо у края обрыва. Ей оставалось только подтянуться и затащить себя на плата. Она отдышалась и, оттолкнувшись, прыгнула вверх. И тут, как в замедленном кадре, корни куста, за которые цеплялась моя девочка, начались треском выдираться из земли. Она успела уцепиться одной рукой за край скалы, но ноги потеряли опору, повисли над пропастью. Я совершенно отчетливо видел, как ее пальцы соскальзывают по мокрой траве, и тело все больше отклоняется назад. Если бы это было в моих силах, я бы зажмурился. Мне показалось, что я закричал от ужаса, но нет. Вокруг царила мертвая тишина. Неподвижно застыли волки под скалой. Дождь тоже прекратился, и стих ветер. И медленно, в полной тишине, падала со скалы моя Алиса. Это случилось неожиданно, хотя по-другому и быть не могло, наверное. В последний момент, когда Алисины пальцы бессильно разжались, на ее запястье легла сильная мужская рука. Мелькнули пряди длинных черных волос с в них разноцветными бусинами. Зло завыли волки у подножья, и тело Алисы, словно перышко, взлетело над кромкой обрыва. Я проснулся мокрый от холодного пота, перевернулся на спину и захохотал во все горло. Моя любимая была жива. Ее спас мужчина с бусинками в волосах. То, что это случилось во сне, было абсолютно неважно. Она жива, и я ее найду. Знаю, я уже искал ее. Три года я безуспешно рыскал по тундре на плата Путарана, но это не имеет никакого значения. Теперь все получится. Я найду ее как программист. Наверное, это и есть моя миссия. Легко выпрыгнув из постели, я зарез под контрастный душ. План действия был уже готов, и для его выполнения мне нужна была ясная голова. Заварив крепкого чая, я устроился за рабочим столом и открыл свою ноту. Еще год назад у меня созрела идея создать программу «Ищейку». Но по какой-то неясной мне самому причине, когда движок уже был готов, я сделал на его базе поисковик в подарок своему бывшему начальнику. Вот ведь как все обернулось. Зато теперь мне даже не нужно было снова изобретать велосипед. Бери готовый движок и навешивай на него новый алгоритм поиска. Пальцы привычно легли на клавиши и набили первую фразу в командной строке. После общения с учителем, я, конечно, догадался, что мои программы создаются вовсе не этими строчками компьютерных команд, а моими мыслями. Это была своего рода материализация. По-хорошему можно было обойтись и без компа. Но таким уж сложился механизм моей работы с подсознанием через символы программного кода. Не время было сейчас что-то менять. Я очень надеялся, что успею закончить работу до того, как меня засекут охотники. Извини, учитель, но экспериментировать с материализацией больше нет никакого смысла. Я уже знаю свою миссию. Если я прав, то ткань реальности даже не шелохнется, когда я запущу щейку. А если ошибаюсь, то что ж, за ошибки придется платить. Наверное, впервые за долгие годы я был счастлив. Когда ближе к вечеру пришла Светик, Я уже дописал алгоритмы поиска и приступил к 3D-визуализации. С такой скоростью я еще никогда не работал. Меня просто распирало от безудержного веселья и азарта. Светик смущенно заглянула в приоткрытую дверь, и я, не задумываясь о том, что творю, подхватил ее в охапку и закружил по комнате. Я смеялся, как безумный, а она плакала, уткнувшись мне в плечо. Наверное, так и выглядит со стороны то помешательство, что мне напророчил учитель. Если это так, то не вижу в нем ничего страшного. Пусть я псих, но зато очень счастливый псих. Вопрос о том, оставаться Светику или уходить, отпал сам собой. Наплакавшись в волю, она умылась, переоделась домашняя и принялась за ужин. В тот вечер Когда все получалось само собой и казалось, что мне ничего не стоит перевернуть этот бренный мир вверх тормашками, я и представить себе не мог, насколько сложной и почти невыполнимой окажется эта задача. Целую неделю я просидел за компом, практически не отрывая пятой точки от стула. Как и предсказывал учитель, я забывал есть, спать и мыться. Если бы не Светик, то моя участь оказалась бы совсем незавидной. Она незаметно подкладывала мне под руку еду и питье, время от времени насильно поднимала и отводила в душ и в постель. Я машинально съедал и выпивал все, что она готовила, послушно проваливался в сон, буквально на подлете к подушке и снова усаживался за рабочий стол, как только просыпался. Через неделю я понял, что движок умника не годился для ящейки и начал все с нуля. Объема сетевых данных было недостаточно для новой задачи. Хотя серф по сети и был основным поисковым алгоритмом, но далеко не единственным. Тут сгодился бы механизм подарочка, который осуществлял поиск по всем доступным и не очень доступным базам данных. Еще пять дней я пытался скрестить умника с подарочком, пока не понял, что мне нужен не гибрид, а совершенно новый зверь. Легко найти того, кто оставляет хоть какие-то следы. А если нет? Или оставил, но 10 лет назад? Наверное, будь у меня мощности, к примеру, Пентагона, я бы не стал заморачиваться на изощренные алгоритмы. Но мне нужно было своять ищейку для возможностей не самого продвинутого ноута. Итак, попытка номер три. На этот раз моим игровым полем стало само время. Не смейтесь, это не аллегория. В новой версии программы пространство и время могли меняться местами. Ведь мне нужно было найти человека, затерянного не только в путаранской тундре, но и во многих тысячах дней от настоящего момента. Время стало моей картой местности, а пространство превратилось в набор неподвижных картинок, которые можно было листать, как страницы книги. Эти картинки сжимались до размера точки на экране, пока шел поиск. и разворачивались в блок информации, если поиск давал результаты. И так по каждому дню с момента отчета. Но главный сюрприз заключался вовсе не в механизме поиска, а в том, что даже при полном отсутствии данных программа могла сама прогнозировать поведение человека, базируясь на персональных характеристиках и предшествующих событиях. В качестве интерфейса Я нарисовал хитрого матерого крыса по кличке Прохиндей. Зачем мне потребовался аватар для ящейки, я и сам толком не понимал. Просто чувствовал, что пригодится. Когда все было готово, я стал прикидывать на комбо протестировать программу, чтобы точно удостовериться в ее работоспособности. Для начала выбрал простой случай своего бывшего коллегу Бовчика. Вел все его данные, и адрес нашей конторы на дату вечеринки в честь Олежкиной днюхи. На экране появился Прохиндей, обнюхал своим длинным блестящим носом таблицу с входными данными и удалился вглубь экрана. Это был знак, что задание принято к исполнению. Прощальный взмах лысого розового хвоста стер таблицу, и вместо нее открылось поле поиска со счетчиком времени. Судя по цифрам, на выполнение задания требовалось всего 10 минут. Недурно. Около правого края экрана замигала первая красная точка. Значит, поиск запущен. Буквально через несколько секунд красный цвет сменился на зеленый. И вскоре зеленый огонек перестал мигать. Итак, первый шаг объекта отслежен. Я навел курсор на горящую зеленым цветом точку и нажал кнопку мыши. Открылась карта с адресами и фотографиями местности. Одни координаты соответствовали нашей конторе, а другие указывали на жилой дом на юге Москвы, где Вовчик вроде бы снимал квартиру. Пока никаких неожиданностей. Тем временем ящейка нарисовала еще две точки на горизонтальной прямой. Их можно было не проверять. Горизонталь означала неизменность координат. Оставалось еще 8 минут до конца поиска, и я решил пока показыварить чайком. Когда я вернулся с кухни, меня ждал сюрприз. На седьмом шаге вместо одной точки ищейка нарисовала две, причем обе они ушли от горизонтали. Далее верхняя точка продолжила двигаться параллельно краю экрана, но выше центра, а нижняя так и осталась в одиночестве, не дав продолжения. Это было похоже на глюк. Что-то пошло не так. Обычно мои нетленки не давали сбоев. Раньше мне никогда не приходилось их корректировать. Что ж, все когда-то случается в первый раз. Глотнув чаю, я со вздохом начал проверку. Верхняя точка показала координаты какого-то населенного пункта на запад от Костромы. Я увеличил масштаб в надежде на подсказку. Но это был просто деревенский дом. Хорошо, что у меня хватило ума проверить собственников этого дома. Оказалось, что у них с Вовчиком была одна фамилия. Ага, значит, есть вероятность, что это вовсе не глюк программы. Просто мой бывший коллега отчалил в отпуск к родне рыбку поудить. Лето же. Звонить и проверять не хотелось, тем более, что было уже первый час ночи. Вместо этого я залез на его страницу ВКонтакте и к своему облегчению обнаружил фотки Вовчика на фоне реки с удочкой в руках. Значит, работает ищейка. Ура! Ура! Тут я понял, что рано обрадовался. Была еще одна неопознанная точка. Я навел на нее курсор и ахнул. Это были координаты кладбища, а конкретнее свежие могилы. Открыв справочные материалы, я с ужасом убедился, что могила принадлежала Вовчику. На ней стояла дата смерти, аккурат соответствующая точке на экране. Тут уж я не выдержал. и набрал номер своего бывшего коллеги. Плевать на приличие. Я должен был знать, жив он или нет. Гудки тянулись, никто не брал трубку. Я ярко представил, как кто-то из родных Вовчика с усталым вздохом протягивает руку к телефону, чтобы объяснить очередному его знакомому, где теперь нужно искать беднягу. Мне стало не по себе. Гудки оборвались, и в трубке раздался сонный Вовкин голос. От облегчения я готов был его расцеловать. И тут же сообразил, что не заготовил заранее историю про причину моего ночного звонка. К счастью, сочинять отмазку не потребовалось. Вовчик был откровенно рад меня слышать. Оказывается, после моего ухода из конторы Антуша объявил забастовку. Олежка приступил к нелегким переговорам и до выяснения обстановки распустил всех программистов пока в отпуск. А там как получится». По всему выходило, что я опять всех подвел. Вовчик, кстати, действительно был под Костромой у родных. Я вздохнул с облегчением. Значит, ищейка работала корректно. А с этим могильным глюком я как-нибудь разберусь. И тут мой приятель снова меня огорошил. Так уж получилось, что по пути в Кострому его рейсовый автобус попал в аварию и перевернулся. Несколько человек погибли. Сам Вовчик чудом остался жив, успел уцепиться за поручни. С суеверным ужасом я посмотрел на экран компа, где все еще висела картинка с могилой. Да что же это получается? Ищейка прочитала вероятные варианты развития событий и показала обе возможности. Прям не знаю, как относиться к такому раскладу. Я распрощался с Вовчиком, пообещав поговорить с гномом о продолжении сотрудничества с конторой и погрузился в глубокие раздумья. Что из себя представляла точка с могилой? Просто одна из вероятностей или нечто большее? Один вариант. Вовчик мог погибнуть, но этого не случилось. А ящейка просто обозначила не нулевую вероятность. Другой вариант. Он таки умер, но в альтернативной реальности. Первый вариант был, конечно, чисто эмоционально более привлекательным, но не слишком реалистичным. Если бы это было просто обозначение вероятности, то, наверное, не существовало бы детальной информации о могиле, например, номер участка на кладбище. Или еще и кому же и такие нюансы просчитывать. А если могилы действительно существуют в альтернативной реальности, то как программа из моей родной реальности может это видеть? Казалось бы, давно пора привыкнуть к тому, что мои нетленки живут своей жизнью. Но такое просто не укладывалось в голове. Мне нужно было как следует выспаться, а затем посоветоваться с учителем. Он-то уж точно разложит все факты по полочкам. Впервые за две недели я самостоятельно, без Светика, отправился в душ и в постель. Пока я писал ищейку, Светик вымоталась похлеще меня и пропустила момент первого испытания, заснув с книгой в руках в моем любимом кресле. Я не стал ее будить. Не хотелось обсуждать с ней неоднозначные результаты этих самых испытаний».